Савдавия Яссы Сегодня у одного из белых крестьянских домиков царит непривычное оживление. Во двор, обнесенный невысоким плетнем, то и дело входят офицеры, закутанные в дорожные плащи. Здесь живет на временной квартире генерал лан Александр Васильевич Суворов. Денщик его Прохор, высокий солдат с молодецкими рыжими бусами, В мундире, выгоревшим в походах, охраняет дверь ведущую в горницу. К крыльцу подходит казачий офицер. Из двери быстро выходит ему навстречу другой офицер. Вон шут отнюдь, ханя. Генерал Цыбара к себе. Это команда Платова! Плата, вот заходить, заходить. Расшибись об колоду. Пошка идет кругом, честное слово. Не плачь, пополковник. В лесу Белеги еще наплачився. Теперь и не того же дай. Служи генералу Суворову. Из армии генерала Самсонова прибыли. Слушаю. Добрый сын, Аскарыч. Дождались мы светлых дней, дожили. Поживем, увидим. Не слишком ли круто взял Александр Васильевич? Измаильский орешек покрепче Римника до Фокшана покорнейши доношу на вашему правосолюсту, что мушкетерский батальон, а также полевая артерия, при высшемесят ноября 28-го дня с места расположения наших войск под Узмаилом, в город Янский разместили на зимних квартирах, где пребывает довольствие. По пути следователя батальон. По распоряжению главного командующего генерала-аншефа суварова предписывается полевой артиллерии мушкетёров Абширонского полка немедленно вернуться к стенам измаильской крепости. Но, ваше превосходительство... Но... Выполняйте незамедлительно. Слушаюсь, ваше превосходительство. Ступайте. Вся надежда на вас, ваше превосходительство. Не мыслимо к Измаилу возвращаться. Сэр. Но сами посудите, люди устали, провиант не уготовлен, лошадей свободных не имеем. Генерал Самсонов взорвался на крайности. Слов не говорит, а только... А потом, как грохнет, коня... Амину к Суворову. Насилу отговорили. Так вот, господа, вам известно. Или убедить генерала Суворова дело нелегкое. Да, но... Памин отлежит. Раскрыть перед ним всю картину бедствий, как приказывал генерал Самсонов. Ах, алчис! <свят> Суворов всех пробудет от спячки. Недаром в армии ликование не видно. Дважды от стены измаильских отходили. Срам приняли, духом пали. А нынче... Каждому в сердце надежды вас Надежда. Надя... Ну, да. Надежда. Надежда. <связывается> <связывается> так вот, господа офицеры, поспешать надо вновь. <связывается> Поднимайтесь! Веркины выдал генерала. Так упрощение Поверно подлить у Не успел светлейший князь Потемкин Суворова призвать, все каруселями завертелись. Офицеры генерал. уходят. Заслышав музыку, на террасу выбегает хозяйка дома Степанида. Молодая женщина в пёстром сарафане и белом фартуке. Она бросается в калитке, смотрит вдаль на марширующих солдат. Ой, Прохор подходит к Степаниде. Ну, один к <свят> то они есть, же, Чти, Наши, вами, версия, <свят> а, -то рыбне, они крепко туркуштиком колорят. Разрешили жить дружить с победой. Вот тут мой намойся! Итак, нам проходить по полкам, господа офицера, Галовик. Во дворе появляются два офицера, усталые, запыхавшиеся. Как сегодня? Ничего, расположение. Ага. Да, можно пройти? Можно, только осторожно. Доложить требуется. Генерал-аншеф Суворов занятый. Из горницы выбегает казачий офицер. Александр Васильевич, все будет исполнено. Проверки звоним и достаем сегодня же и не иметь. Александр Васильевич! Офицер бросается к коню. Ну, братец, чую дальнейшую экзекуцию. Света Божьего вчера не взвидел. Как взглядел Суворов! С вашими артельными повозками не под Измаил, а на бал вязцы катить. Где сухарные запасы, где фашины, где лестницы, где то, где сё, где это, да где... Да, вот, вот, вот. Ты уж на сей раз один сию чаш прими, я здесь маленько обождусь. Ой, ты черт встал по росту, да я тоже не дурак, не выйдет это у тебя. Из Горельца да. выходит полковник и подполковник. Прямо жизни не рад. Вот Самсонов, Владову Сором, честное слово, а мы, то мы можем... Как генералу Самсонову доложим, Господи, спаси и помилуй. Пожалуйста. Полковник с подполковником удаляются. Оба офицера, фоногорийцы, нерешительно двинулись к двери. Едва первый успел войти, как второй запахнул за ним дверь и опустился на скамью. Во двор быстро входит щеголеватый, подтянутый посыльный офицер. От главнокомандующего над армиями, светлейшего князя Потемкина, теперь шерсть к генерал-лан-шефу Посыльный офицер направляется в горницу. На пороге он сталкивается с воногорийцем. Тот, выбежав, радостно бросается к товарищу с тревогой, поджидавшему его. Ну как? Жив остался, а? Чуть не сдох, братец ты мой. Да только с радостью Александр Васильевич меня расцеловал. Ей, Богу, да ну! Поздно, брат, поздно. Аудиенция в воногорийцем полку окончена. И откуда ему все ведомо? Знаю, говорит, в одну ночь полные боевую готовность провелись. Али вы, молодцы, никогда не подводили фоногорийцы. Эх, тебе бы вчера, мне бы нынче. <свят> ну ладно уж, пошли. Вот приехали мы к вам в Яссы, городишко ваш Молдавское. Вот увидите, какие порядки наведем. Может, обижу вас, Прохор Денисович? А только покуда от вас одни беспорядки. Великие дела начинаем, Степанина Евсевна. Великие... Дела! Какие у генерала дела? Да. Вот в нашем полку генерал был. Так он карты раскладывал, бисером вышивал. Степанина Евсевна, понятие у вас это там... Моя... Да вы-то ничего, Прохор Денисович, вы... Мужчина видный. А вот э, генерал ваш... Кто на что гораст, ты понедельник. <свят> что бисером вышивать, а что баталии выигрывать. Слушай, ваше честное, все будет доложено. Главнокомандующий Натальми и светлейшему князю Ботемкину точности. Посыльный офицер выходит, вскакивает на коня. Александра Васильевича, да какой генерал? Александра Васильевича, да такой генерал? Про не знаю, не ведаю. постоять вы уж очень беспокойные. Какой же от нас беспокойство, свои Евсеньевна? Мы старички тихие. Дела у нас дома тихие. Гости к нам ходят все тихие. Часовые калитки Берут ружье на караул Во двор стремительно входит высокий плечистый офицер В сопровождении ординарца Это генерал Самсонов Что? Генерал Суворов здесь остановился? Так точно так. Нельзя к ним заняться, Александр Оттолкнув Прохора Самсонов решительно входит к Суворову давай, Ординарец давай, бросился давай. было за ним Но Прохор содержал его Да наш ты сейчас вашему ого то... Много на себя берете Какой дивизии? Не из дивизии мы, поднимай повыше! Генерал Самсонов, начальствующий на Дарьке! Характерный характер, он характер, характер. у вас! Настя, ну, вот скажу, не поверите, а сердится, сам себя залость сделёт, ей-богу! <смех> а, а вот сейчас так просто не поступись! Да и то сказать, дела-то у нас, ой-ой-ой! Слыхали мы про ваши дела, слыхали! Врут, всё врут! Слышь, вот говорят, у нас в армии валы, будто святые не емши живут уже! Брехня! У нас в армии волов Искать не сыскать Съели! Съели мы волов Мясного удовольствия не было Только орудия на себе таскаете Да куда их к лешему таскать Самим вот ноги донести Эх! От Измаилы идете? Эх! Вот это оно На полпути сели Поначалу понимаешь, генерал-сет решил Снимаем лосаду, отступает Измаила Ну ладно, пошли Два перехода сделали, вдоль грязь Потопим по болотам, а тут слышь Слышь, ваш начальство принял. обратный, понимаешь, приказ, что-то сам, что-то не живу, что Ну, наш ты Что они говорят? Смеются надо мной. Да я им говорю, покажу, кто такой Самсонов. Да я... Из горницы, пожатываясь, выходит Самсонов, опускается на скамью. Воды! степанины подает ему ковш. Да, еще, еще. Устал ну, Вперед за мной Самсонов встает И помедлив мгновение Быстро выбегает со двора ваш -то нашему нашему-то Ого-го-го Отдай сюда Хорошо отделались что хуже бывает? Бывает, что и... А с виду и на генерала не похож. А, Степанин, да я всем понятия у вас маловато. Это вот ваши генералы круглый вот бисером вышивают. Да вокруг крепости канитерят, что подойдут, то отойдут. А вот ты призвал нас, главнокомандующий, князь Потемкин. Приехали мы! Тут канитель и конец! Разом Измаил возьмем! Неужто возьмете? Враз! Крепостицу-то измаильскую! Лоховаты вы нас знаете, лоховат! Мы с Александром Васильевичем Ледяковским где захотим, там и победим. Я вам скажу, с Таких, как мы, только двое осталось. Я-то он. Да-да. С -да. самого Берлина в походах! Потому и почет, потому и уважение. У Александра на человека глаз ох верный. Нас надо сердцем лерьцем почувствовать. А, баловник вы, Прохор Денисович! Да. Да Зайти, дозволите! дозволите. Ой, заходите, заходите! У плетня появилась группа солдат. Впереди пожилой степенный Синельников, Большое... за ним Блушков и Калинушкин. Почтение, Прохор Денисович! Здравствуйте! Вмещением, что ли? Никак, нет, ничего не надо! Мы до вас, Прохор Денисович. До нас. Ну, проходи, чего во дворе встали. Проходи, ну, присаживайся. Прохор опускается на табурет, широким жестом приглашая солдат. Садись, я говорю, садись. Солдата поднимается ну? на веранду, коробку присаживается на скамью. Что-то... Спину ломит. Ну что, я лекарь, что ли? Прошлая-то осень тут, говорят, по суше была. Разрешите доложить? Погоди ты. Двести палок не выдержать ему. Это кому? Егоркину, Прохор Денисович. Егоркину? Егоркину, Егоркину. Не припомнишь такого? Егоркину. Ой, господи. Да же, в одном полку с вами служить? русской компании было, в Иван, а где он в таком полку? В э, Полском, в Ай-бедах, а за что? С поста сошел. А как так можно с поста сходить? За дедиком погнался Прохор Денисович. И языка поймал. Турецкого солдата. Ай-бедах какая. Ай-бедах какая. Ай-бедах. Иди, Степана! Иван ну, Егоркин! Пойдём! Это, Это куда? К самому! -то Господь тебе, тобой ж -то -то -то ты где был? Господи, я Тихо, я что говорю? Пойдём! Тихо! Да. Александр Васильевич, тихо! солдаты к вам с просьбой! Солдаты поправляют амуницию и, чётко отбивая шаг, входят к Суворову. Огород Денисович, тяните, коляска какая-то какая-то подъезжает, раззолоченная. Ой, господи, для всего напрасного удивления приходитесь к нам, что князья, что графья, всякий народ жалует. Мы к этому привычны. О, знакомая, кажись, персона. О, так, а вон, как бог свят, он, он, он. он, он, он. Так, кто же это такие? Неужто? Графья? Хуже, хуже. Вот то, что помоложе, это неведомая мне птица. А вот то, что постарше, толстая-то, да. это Шляйкоп. Ой, ну что же такое-то, Прохор Денисович? Фамилия такая, фамилия Фу. такая. Тридцать лет против Александра Васильевича. Козди строй, еще само Берлина. И слыхать теперь, что его спиной волшебство ты до сих пор. Фу, а с виду-то такой ну, Прощайте, Прохор Денисович! Прям много вам благодарны! Пойдем, ребята! Солдаты уходят. Душевный человек, Прохор Во двор входит невысокий толстый генерал в новеньком мундире со звездой и щеголеватый молодой человек в высоком пышном парике. Скажи... «Алопчик, как рассказите, царство Васильевичу себя?» «Так точно!» «Идем еще!» «Нельзя к ним, они заняты, царство Васильевичу!» «Как что ты, братец?» «Я Гаврил Гаврилович Лавков!» «Разбойник! Ваша? Разбойник!» «Так грязь на сапоге и оставлю!» Зверь на секунду приоткрылась, и оттуда вылетает пара сапог. «Ой! Какой пыль!» «Ну, да? не затерживай, докладывай!» «Скажи, приехал Гаврил Гаврилович Лавков!» Со своим племянником, Барану Фонфогли. А сапоги понесу, скажу. Ну, поспешай, братец. Поспешай. Тух, давненько мы не видали с Александром Васильевичем. Постарел, посидел, быть. А прежде какой молодежь был. Годи. Мы с ним водили крепкую дружбу. Мы питали большую любовь от Клин русском задателям. Он, человек пьяный Ты не забудь дорожить, что все помним. Не взглянув а? на гостей, прокурор уносит сапоги в горницу, Сипонида берет веник все? начинает подметать пол. А ну, мужика. беспокойный тебе постоялец достался, а? Это кому-то, мне-то? Жаловаться не приходится. Александр Васильевич, постоялец тихий. Да, да. Мы его тихой на раз хорошо знаю. А скажи, кверставица. За светлейшего князя по тёмке, сегодня к вам никого не было. А, о светлейшего князя. Генерал Суворов. Не приметила. Ну уж приметила, не приметила, а помените мое слово, не придется генералу Суворову из моих блять. А, ну идем, Мишель. Нет, ну, извините, пройтись невозможно. Ты что, сверху рассыпаешься? Ты доложил, я шлял, Доложил. Ну, что сказал генерал? Сказал, а, шляет, Скоб. Шлякок? Что, -то, что, -то, что, -то, что -то? это значит? Это волевака. Просто плачь! Просто плачь! Нас зовут. Прохор невозмутимо поворачивается и скрывается в горнице. Я барон. Я российский литератор. Я не привык. Я решительно протестую. Здоровья, миша. Достой. Я тебя привез. Положись на меня. Идем. Спасибо. Не желаете, заходите, пожалуйста, мы не препятствуем. проход распахивает дверь, шляпку заглядывает в горницу и отбегает с видом полной растерянности. Оголь, здесь никого! Что это за шутки? Где генерал? Александр Васильевич велели прощения просить. Дело спешное уехать из Воли. Да что ты врешь, а где там дверь? А если нет двери, так верно, не скрозь стенку. Оголь, окно! Оголь! Ах, ну, генерал в такой Какой милый еще птич. По едем, едем еще, едем, едем. Я знаю, он ехал к Потемкину. Едем, мы его застанем усветлеть. Да, Александр Васильевич, генерал особенный. А, а я в чем толковался, Бавилев Севна? Мы с Александром Васильевичем каждому по заслугам занимаемся. У нас так видимо это